торник 15 часов 13 минут гуров не стал заезжать в управление у него оставалось меньше 4 часов на то чтобы отыскать человека пославшего за владской письмо с угрозой полковник был уверен что находится на верном пути особенно эта уверенность окрепла в нём После встречи с Дорониным и тех умозаключений, к которым он пришёл, расставшись с Альбертом Николаевичем, Доронин лгал. Это было ясно как 2жды 2, два. но никаких изобличающих вину Доронина доказательств у Гурова не было. Однако что-то подсказывало ему, что он знает, где и у кого эти доказательства можно было добыть. Сопоставив разрозненные факты, Горв выстроил для себя совершенно чёткую версию происходящего. Версию относительно того, что могло связывать Адольвейс и родильное отделение Завлацкой на Крымнальной ниве. А отсюда и прямой выход на письмо с угрозой. Конечно, предпочтительнее и проще было бы пообщаться на эту тему с самой Завлацкой, но Горв был уверен в том, что ему вряд ли удастся разговорить Юлию Владимировну Если бы она захотела, то раскрыла бы перед сыщиками все свои карты ещё в первую встречу. А давить на Завлацкую в том состоянии, в котором она сейчас находилась, полковник не собирался. По его мнению, это могло лишь осложнить ситуацию. Юля замкнётся и дело зайдёт в тупик. Гуров избрал другой путь. На его мобильнике висело несколько пропущенных вызовов от Кричко, но Гуров решил связаться с напарником позднее. Подкатив к зданию больницы, полковник припарковался практически в том же самом месте, где и в прошлый раз. Правда, зашёл не через приёмное отделение, а через парадный вход. Удостоверение сотрудника главного управления позволило ему беспрепятственно проникнуть на территорию больницы, а потом и непосредственно в родильное отделение. Где я могу найти Татьяну Никиеву? спросил Гуров у первой повстречавшейся ему на этаже медсестрички. Кажется, это была та самая, что он уже видел раньше в компании Большеглазой. Подождите секундочку, я её сейчас позову. Девушка нырнула в ближайший кабинет, а Гуров остался дожидаться ее возвращения в коридоре. Опершись о подоконник, он достал сигарету, но прикуривать не стал. Задумчиво вертел в руках, внося последние коррективы в план предстоящей беседы. Машинально бросил взгляд на закрытый кабинет за Владской, ключ от которого полковник все еще хранил у себя в кармане. Дверь отворилась. И в коридор вышла сама Никиева. На ней по-прежнему был белый халат, но к нему добавилась и маленькая медицинская шапочка, криво сидевшая на макушке Татьяны. Волосы собраны в косу. Полковник Аникеева постаралась не выдать своего удивления. Вот уж не ожидала увидеть вас сегодня ещё раз. Что-то случилось? Вы нашли автора письма? Гуров пристально смотрел ей в глаза. и старшая акушерка не выдержала. Быстро отвела взгляд, и это подсказало полковнику, что его подозрения не беспочвенны. «Скажем так, у меня появились некоторые соображения», уклончиво ответил он, «и я надеюсь более детально разобраться в них при вашем содействии». «При моем? Но чем я могу помочь вам?» «Давайте, как и в прошлый раз, пройдем с вами в кабинет Юлии Владимировны». предложил Гуров, быстро вынимая из кармана ключ и делая шаг вперед. А Никеева невольно отшатнулась, напуганная его резким движением. С нервами у девушки было далеко не все так гладко, как хотелось бы. Ну, ладно. Кстати, как она? Я не видел ее с утра. Но, насколько мне известно, она еще жива. Ведь семи часов вечера еще нет. Гуров отпер кабинет. и пропустил Аникееву вперёд. Девушка робко вошла и традиционно приземлилась на диванчике у стены, нелепо скрестив ноги. Гуров садиться не стал, расстегнув пальто и заложив руки в боковые карманы. Он остановился напротив Аникеевой, заставляя её смотреть на него снизу вверх. Но она не стала этого делать. Её внимание сосредоточилось на собственных руках с обгрызенными ногтями. Значит так, Татьяна. Гуров сунул в рот неприкуренную сигарету и зажёг фильтр зубами. Я буду краток, так как по известным вам причинам не располагаю лишним количеством времени. Для начала изложу вам факты. Если вы не в курсе, фактами мы называем то, что уже не требует никаких доказательств. как аксиома. Ясно? Психологическое давление, которое полковник намеревался использовать в разговоре с Аникеевой, началось с первых же слов. Во-первых, он загнул один палец прямо перед носом девушки. «Мне известно о связи между вашим отделением и детским фондом «Эдельвейс». Лично вас я видел выходящей сегодня утром из тёмно-зелёного лексуса с номерным знаком ХА 390 ЗТ. Я попросил навести справки и выяснил, что владельцем этого автомобиля является некто Лабанов Илья Романович, и он сотрудник отдела Вейса. Во-вторых, Гуров забыл ещё один палец. На меня сегодня дважды уже покушались. И один раз это случилось во время моего визита во всё тот же Эдельвейс. Из чего я делаю вывод, что кто-то очень не хочет, чтобы я активно копал под этот фонд, а значит, деятельность его не совсем законна. И это ещё мягко выражаясь, Татьяна. И наконец, в третьих, загнулся третий по счёту палец. Но уже через секунду полковник полностью сжал кулак и опустил его. Мне известно, что Завладская интересовалась статьей в «Харьков Таймс», где говорилось о судебном процессе, связанном с продажей детей на органы. Готов поспорить, что и Эдель Вейса занимается чем-то подобным с вашей легкой руки. Не так ли? Кстати, Татьяна, жизнь Юлии Завладской все еще находится под угрозой. Насколько я мог судить по нашей с вами первой беседе, вы хорошо относитесь к Завлацкой. Так что подумайте хорошенько и выясните одну вещь. От вашей сейчас откровенности со мной зависит очень многое, и в первую очередь, останется ли Юлия Владимировна жить или её убьют в 19:00, как обещали. Гуров замолчал. А Никеева сидела, ссутулившись под грузом, обрушенной на нее информацией. Казалось, она даже уменьшилась в размерах. Девушка терзала зубами указательный палец правой руки. — Я закончил, — сурово возвестил полковник, — и жду вашей ответной речи, Татьяна. Время поджимает. И тут она разрыдалась. Закрыла лицо ладонями и ничком повалилась на диван. Гуров молча смотрел на её безобразную сухощавую фигуру. Часы на запястье полковника отсчитывали неумолимый бег времени. Аникеева подняла голову. Слёзы ещё катились по её раскрасневшемуся лицу. "Я скажу", всхлипывая произнесла она. "Дайте воды, пожалуйста". Гуров прошёл к столику у окна. И налил в гранёный стакан воды из графина с узким горлышком. Вернулся и протянул стакан старшей акушерке. Она долго пила жадными прерывистыми глотками, осушила стакан до дна. Гуров ждал. Девушка глубоко вздохнула. Машинально полковник отметил, что им было потеряно не менее 5-6 минут. Лабанов обратился ко мне около полутора лет назад, А Никеева все так же избегала смотреть Гурову в глаза и говорила, словно обращаясь к его ногам. «Мне нужны были деньги. Мамина операцию. Этот дьявол как-то узнал об этом. Не знаю как. Он выдал мне аванс, и маме сделали операцию. При этом мне казалось, что я не совершаю ничего противозаконного. Даже наоборот». Отправка детей, от которых отказались родители, за рубеж в благонадёжные семьи. Это позже я узнала, что дети им нужны на органы. Как вы узнали? Лабанов сам сказал мне: те двое детей, которых я предоставила фонду, им не подошли по состоянию здоровья. Лабанов сказал, что дети должны быть абсолютно здоровыми и полноценными, и объяснил почему. Он же предложил мне осуществлять подмену детей. Как это? Гуров чувствовал, как всё в нём закипает против этой морально опустившейся особы, но старательно сдерживал эмоции. Большим пальцем Аникеева оттёрла под глазами остатки слёз и ещё раз вздохнула. В родильный обычно находится по две-три роженицы, а то и больше. Среди них есть одна отказница, но ребенок у нее неполноценный. Как правило, так и бывает. От ребенка редко отказывается нормальная женщина. Алкоголичка какая-нибудь или наркоманка. А рядом с ней другая женщина рожает хорошего, здорового ребенка. И их, их можно поменять. И тогда по документам получается, что от здорового отказались, а та другая... Ладно, я понял, недовольно оборвала Никееву Гуров. У него даже появился какой-то тошнотворный, омерзительный привкус во рту. Что дальше? Дальше я сказала Лабанову, что не смогу справиться с такой задачей в одиночку. И он посоветовал привлечь к нашему делу Завладскую. Я так и сделала. Татьяна поморщилась под впечатлением нахлынувших на неё воспоминаний. Я поговорила с Юлией Владимировной, и она согласилась. Это произошло уже около года назад. Вместе нам было с подручней, но она не знает, что дети идут на органы. А как же статья? В том-то и суть. На глаза Аникеевой опять навернулись слёзы. Юлия Владимировна не скрывала, что занимается таким благородным занятием, как помощь детям. а потом ей позвонил кто-то из знакомых и посоветовал посмотреть одну интересную статью в Харьков Times на ту же тему юля владимировна её прочла после этого у нас с ней состоялся при неприятный разговор но я уверила её что эдельвейс не будет заниматься таким грязным делом как продажа детей на органы не знаю поверила ли она мне но после этого случая Юлия Владимировна стала крайне замкнутой, тем более что та женщина, о которой писали в статье, была знакомой Завладской. То ли они учились вместе в университете, то ли работали вместе до того, как Юлия Владимировна пришла работать к нам. Я чувствовала, что ей в душу закрались нехорошие подозрения. И вы сообщили об этом Лабанову? догадался Горов. Сообщила Аня Киева поняла, к чему клонит полковник, и согласно качнула головой. Когда пришло это письмо с угрозой, я сразу подумала о Лабанове, но сомнения оставались. Почему убийство? И почему в такой категоричной форме? Юлия Владимировна изменилась. Да, и, разумеется, любой её нестандартный шаг мог бы быть опасен для всех нас. Но она вроде бы не собиралась никому доносить. Версия Гурова полностью подтвердилась, но только в отношении нечистой игры со стороны Эдльвейса. Торговля новорождёнными детьми на органы серьёзная статья. Однако он так и не получил подтверждения тому, что письмо с угрозой исходило от Доронина или кого-то из его людей. Этого Аникеева не знало наверняка. Но полковник получил то, что хотел. Теперь ему было чем прижать Альберта Николаевича, а дальше? Дальше уже дело техники. Вы готовы в случае необходимости подтвердить в суде всё то, что только что сообщили мне, спросил он. А это поможет нам с Юлией Владимировной? Похоже, Аникеева окончательно смирилась без сомнения. Тогда я готова. Полковник бросил взгляд за окно. Выбраться из кабинета этим путём будет сложновато, если не сказать невозможно. Терять сейчас на Никитеву драгоценное время он не мог, непозволительная роскошь. Достав изо рта сигарету, Егоров сломал её и бросил в пепельницу на рабочем столе за владской. Подбросил на ладони ключ от кабинета. Последний вопрос Татьяны. Да? Она впервые за долгое время посмотрела ему в лицо. Взгляд бессмысленный и блуждающий. Следы от выдавленных еще по молодости прыщей смотрелись особенно безобразно на красном заплаканном лице. Опустевший стакан, Аникеева держала двумя руками, и Гуров заметил, как дрожат ее пальцы. «И как много детей было продано вами в Эдельвейс за этот последний год! Я не вела таких записей и не считала, но думаю...» Что-то около тридцати. Гуров медленно выпустил воздух из легких. Праведное негодование захлестнуло его с головой. Но полковник справился с собой и на этот раз. Однако не смог удержаться от того, чтобы не бросить Аникеевой на прощание. Я не очень религиозен, но уверен, что суд, который ожидает вас в скором времени, будет для вас не так тяжёл, как тот, что ждёт каждого из нас там. Она ничего не ответила. Только слёзы заструились по щекам ещё сильнее. О чём думала Татьяна в эту минуту? Гуров не взялся бы гадать. Он развернулся и вышел из кабинета заведующий, запер его на ключ. Пребывание наедине с самой собой для старшей акушерки будет сейчас не лишним Скорее наоборот Быстрым шагом полковник прошел по коридору А затем спустился по лестнице на первый этаж Людей, встречавшихся на его пути, он попросту не замечал Негодование требовало какого-то выхода И Гуров уже знал, в чем этот выход Остановившись на крыльце и вдохнув морозного февральского воздуха, он достал мобильник и набрал необходимый ему номер в управлении. Разговор с Цаплиным не отнял у полковника много времени. Он лишь коротко распорядился об аресте Аникеевой и объяснил майору, где и как тот сможет ее найти. Ключ ребятам из управления не понадобится. В отличие от хрупкой Татьяны, Тот же цаплин справится с дверью за считанные минуты. Сам Гуров не собирался дожидаться приезда коллег.